Дея Нира. Призраки зазеркалье. Все персонажи и события рассказа являются вымышленными, любые совпадения случайны. Идея повести пришла ко мне много лет назад. Тогда мы еще жили в коммунальной квартире. Центр Петербурга в 90-е годы ими особенно изобилировал. Дом, роскошный, огромный, когда-то находился в разряде доходных. С наступлением темноты зажигались старинные фонари во дворе. Порывистый ветер раскачивал их, отчего рождались причудливые тени. В комнате, куда проникал свет от фонарей через большие арочные окна, стоял один шкаф, встроенный в стену. Уж и не знаю его дальнейшую судьбу, но для разыгравшегося воображения этого всего оказалось достаточно, чтобы придумать такую историю.